Радио Берлин, двадцать восьмого февраля тысяча девятьсот сорок четвёртого года выступление Геббельса. Наши враги втянули нас в эту войну, потому что образец нашего социалистического строя стал угрожать их отсталым политическим системам. Если мы проиграем войну, для Германии будет потерян и социализм. Как только успех войны будет обеспечен, Мы снова начнем проводить в жизнь наши главные социалистические планы. У Сисоме русские части, подчиняющиеся генералу Андрею Воласову на Истомском фронте, перешли на сторону Красной Армии и помогли ей при захвате Нарвы. Антракт восьмой. Бал Светляков. Июнь — месяц балов, выпускных церемоний, всевозможных комменсэмменс с выручением почетных степеней, выдающимся гостям и ораторам, с подбрасыванием в воздух шапочек, с юношескими лавинами, низвергающимися по мраморным лестницам. захватующим ожиданием чуда, счастья, любви, с торжеством Светляков в темных деревьях, в светлых ночах, с перекличкой, перед свистом, перед смешников, с руладами, соловьев. Так когда-то и выпускницы Смоленного института благородных девиц кружились в белой ночи, глядя на парящих в парке Светляков. Спрашивает друг друга, что такое эти светлички, что в них, какая тайна, кроме вечной поэзии, не догадывается или может быть смутно догадывается, что в этих множественных вспышечках по всему парку над мрамором скульптур, над куполами деревьев, перед ними мелькают восторги предыдущих выпускниц всего человеческого рода? Кто-нибудь в разгромленной частично сожженной Германии, в лагере для перемещенных лиц, в американской зоне оккупации, лежа на траве, руки под голову, смотрит на возникающие над ним медлительно парящие безшумные крошечные геликоптеры, думает о том, почему вдруг в них происходит вспышка, в чем смысл этой реакции? В чем состав этой реакции? Имеет ли это какое-нибудь отношение к процессу фотосинтеза? В чем смысл этих крошечных вспышек? Это весенняя феерия, и почему в ней такая грусть? Это уже думает поэтесса в серебряном бару. Весь дом спит, а она сидит, обхватив колени на крыльце террасы. Что это за сигналы? Крошечный воздушный кораблик с огромным, по его-то размерам прожектором снижается к ней на ладонь и вдруг гаснет, сливается с темнотой. Выпускной бал института благородных девиц. С усмешкой думает она: мимолетности, похоронной нежности, возрождения и угасания. Июнь. сорок пятого года. Глава шестнадцатая. Концерт фронту. Американские грузовики, поступающие сейчас неудержимым каким-то неправдоподобным потоком во все доступные советские порты, а также через иранскую границу. годились, как оказалось, не только для монтажа гвардейских минометов, для перевозки войск и амуниции, но также и для установки на них больших концертных роялей. Вот так однажды под вечер в конце марта сорок четвертого года на стыке первого белорусского и первого украинского фронтов, где-то на лесной поляне к западу от Овруча, студетбекер с откинутыми бортами превосходно выполнял функции эстрады. На нем стоял Рояль, и вдохновенный Эмиль Гилльюз оглашал рощу вариациями Листа, а потом аккомпанировал вдохновенному Давиду Ойструху, что кампанелой добавлял огня к бледному свечению, занимающегося за голыми ветвями заката. Совсем неподалеку, впрочем, бухал и другой аккомпанемент. Артиллерийская перестрелка через линию фронта. Да с небес то и дело слетали отголоски пулеметных очередей. Там беспрерывно занимались своей небезопасной игрой немецкие мастера и советские як-три, ла-пять и аэрокобра. Но на эти бытовые мелочи никто не обращал внимания. Над студом висел транспарант «Артисты тыла героям фронта», и герои сидели вокруг на склонах холмиков, образуя естественный амфитеатр. Народу собралось на концерт не менее шести-семи тысяч человек. Стволы танковых пушек и самоходок торчали из толпы в сторону эстрады, сообщая происходящему нечто античное, как будто армия Ганнибала со своими слонами сделала привал для забавы. В передних рядах на деревянных скамьях а то и на настоящих стульях сидели офицеры из расположенных неподалеку частей и среди них даже сам прославленный генерал Ротмистров. Артистов сейчас по фронту шаталось великое множество, немало было и простой, как мычание халтуры, бригады сколачивались на бум, Багема охотно валила развлекать бесстрашных воинов, а в основном подкармиться у полевых кухонь, разжиться тушенкой, красотки кабаре к тому же всегда были не прочь прокрутить в блиндаже блиц романчик. Этот концерт, однако, представлял собой редкое исключение. Участвовали звезды первой величины: Эмиль Гиллельс, Давид Ойстрех, Любовь Орлова, Нина Горадова, а вел программу знаменитый московский толстяк Кумир, Сады Эрмитаж, Конференсье Горкаве. Потому-то и аудитория собралась в первых рядах солидно. Потому-то в задних рядах, то есть на башнях танков, царило особое возбуждение, жажда восторга. После музыкантов Горкави облаченный во фрак с пожелтевшей со времен Наппа манишкой читал какой-то свой бесконечный фельетон. Он то впадал в стеклянеющие патриотические трансы на тему «Не смеют крылья черные над родиной летать». И тогда заставал время от времени в монументальном величии с отвалившейся чуть в сторону челюстью. То вдруг весь поджимался, позорно юлил и суетился, изображая презренных врагов. Брм-биль-били! Во вторник и четверг бомбили, били, били Берлин и Кёнигсберг, пел он, подрыгивая канканной ляжкой, на мотив из американской кинокомедии «Три мушкетёра» бомбили, били, били за каждый полчаса, а Гитлер в это время рвал в Европе волоса. Ух ты! рявкали восторженные солдаты и безудержно хохотали, то ли от полупахабного изображения Гитлера. под бомбами рвущего известно где свои волоса, то ли от самого припохабнейшего кривляния знаменитого сатирика. Закончив свой фильетон, Гаркаве принял привычный барственный вид и с благороднейшими модуляциями объявил — А теперь, дорогие друзья, я счастлив воспользоваться редчайшей возможностью и представить вам нашу замечательную советскую поэтессу Нину Борисовну Граду. Кто-то из офицериков предложил Нине помощь, но она сама ловко вскарабкалась по дощатой лесенке в кузов Студбекера и остановилась возле рояля. У-у-у! Загудели ощетинившиеся пушками холмы и долины. Из долинина в синем ленд-лизовском пальто и в сапожках со своей короткой грифкой выглядела как девчонка. Люди, видимо, что-то иное имеют в виду, когда слышат советская поэтесса, — саркастически подумала она. Она уже не раз бывала с артистическими бригадами на фронте и в всякий раз испытывала какую-то удручающую неловкость, оказавшись внезапно в корпусе советских знаменитостей, она не знала, как себя вести. Всю жизнь она принадлежала к узкому кругу, сейчас широкие массы заявляли на нее свое право. Эстетка, модернистка, формалистка, она вдруг оказалась выразителем какой-то сильной патриотической идеи, соединенной к тому же с неизбывной фронтовой ностальгией и мечтой о любви.